Глава тридцать восьмая. Дверь открылась. Теперь в кабинет боком, сгорбившись, вдвинулась Инна Фёдоровна. — Здрасте, — прошептала она. — А вот и я. — Входите, пожалуйста, — попросил Костин. — Мы вас заждались. — Я беспокоиться начал. Вдруг вы не придёте, — как всегда откровенно заявил Валерий. В разговор неожиданно вступил Никита — а я не сомневался, что увижу госпожу Войкову. Она по-своему честный человек. Если берет у вас некую сумму за услугу, то потом непременно выполнит, что обещала. И не выдаст вас, если только кто-нибудь не предложит ей больше. А еще у Инны Федоровны талант актрисы. Нужную роль она сыграет так, что все поверят. Есть лишь маленькая червоточинка. У госпожи Войковой во время вранья... Ракитин замолчал, потом обратился к Володе. «Разрешите я сообщу Ирине Николаевне то, что уже известно вам?» «Конечно», — согласился Костин. «Любая история всегда звучит достовернее из первых уст, чем в пересказе». Младший Ракитин открыл свою сумку и вынул из нее планшетник. «Начну с момента нашего знакомства с Алисой. Мы встретились в Лондоне на конференции. Сначала я принял девушку за инвалида, потому что её везде сопровождала мать. И на заседаниях, и во время обеда, и на экскурсиях. Каких-то видимых причин для такого патронажа не было. Руки-ноги у Алисы на месте. Ходит она нормально, рассуждает разумно. Но мать была при ней постоянно. Я подумал, что у бедняги какое-то заболевание, она может в любой момент в обморок упасть. Может, у неё под одеждой помпа, которая постоянно лекарства качает, химиотерапия. «Диабет». Ну, не знаю, что ещё. Я пожалел Алису. Такая красивая, умная, образованная и с тяжёлым недугом. А потом, во время очередной экскурсии, я пошёл в туалет. Нас тогда привезли в сельский дом одного художника. Сейчас он является музеем. Он старый. Постройки конца XVIII века. Сортир крохотный, находится на первом этаже. Окно клозета выходило во двор. Я шёл мимо задней стены и услышал шёпот. «Помогите, пожалуйста!» Звук шёл сверху. Я поднял голову и увидел Алису. Девушка сидела на подоконнике, свесив ноги вниз. «Он так удивился?» — засмеялась дочь Ирины. «Спросила, что вы там делаете?» Я ответила, как есть. Пытаюсь от мамы удрать. Она в коридоре стоит. Хотела спрыгнуть, а тут оказалось очень высоко. Никита руки растопырил. «Ловлю». Я вниз и сиганула. Никита улыбнулся. «Я тоже честно ляпнул. Я думал, что ты больная». Алиса ответила, «Нет, просто мама, мега-тревожная». Но я её понимаю. У меня была старшая сестра, она на родителей плевать хотела, никогда их не слушалась. Ещё в школьном возрасте из дома удрала. Связалась с плохими людьми, угодила в полицию, ей там плохо стало. Скорая приехать не успела, Эльвира умерла. Я тогда была совсем маленькой, ничего не помню. Я удивился». Неужели тебе рассказали правду? Обычно такое скрывают от детей. Алиса опять перебила мужа. Мать Абели даже не намекала. Правду я узнала от её сестры Антонины. «Вот дрянь!» — вскипела старшая Голкина. Решила Лису покоя лишить. «Нет!» — возразила дочь. «В день своего 14-летия я решила с тобой поговорить. В школе надо мной давно смеялись. Уже старшеклассница, а мама её за руку водит. Я заявила тебе, что сама буду на занятия ездить, а ты скандал устроила. Меня неблагодарной назвала и куда-то ушла, а дверь снаружи заперла. Не успела ты исчезнуть, как на мой мобильный прилетело СМС от незнакомого номера. «Алиса, если Иры рядом нет, позвони». Я так и сделала. Ответила мне женщина, представилась Антониной, назвалась моей тетей и сразу взяла быка за рога. «Тебе сегодня исполнилось четырнадцать. Ты паспорт получаешь, уже взрослая. Ира тебе про Эльвиру сообщила?» «Я изумилась. О ком?» «Так я и думала», — воскликнула Антонина. «И рассказала мне, где, как и почему умерла Эля». Разговор завершился словами. «Ирина никогда не изменится. Но ты не убегай из дома, как Эльвира. Это плохо закончится». «Не знаю, какую цель преследовала Антонина. Правда ли она моя тётка?» Я беседовала с ней всего один раз. Но если она хотела вбить клин между мной и мамой, то достигла противоположного эффекта. В моей голове появлялись мысли о побеге. Вот только в отличие от умершей сестры, я никогда не связывалась с дурной компанией. Поэтому, когда я думала, хорошо бы сбежать куда подальше, возникали следующие мысли. А куда идти? Где и на что жить? После беседы с Антониной мне стало очень жалко маму. Я поняла, что она исчезновение второй дочки не переживёт. Но, честное слово, жизнь моя до недавнего времени походила на ад. «Мы стали тайком переписываться», — перебил её Ракитин. «И поняли, что хотим жить вместе». Мама постоянно твердила, «Не думай о замужестве. Никто не будет любить тебя больше, чем я, и дети тебе не нужны». «От тревоги за них с ума сойдёшь!» — добавила Алиса. «Ирина Николаевна никогда бы не согласилась на наш брак», — подвёл итог Никита. «Отец отбывает срок за убийство моих деда и бабушки. Кто-то из вас хотел бы иметь такого родственника?» Ракитин посмотрел на меня. «Вы согласились бы отдать дочь за парня, у которого такой отец, только честно?» «Я поговорила бы с ней», — пробормотала я, — познакомилась с женихом, — Если поняла бы, что парень на самом деле любит мою дочь, сын за отца не отвечает. Наверное, я не стала бы протестовать против брака. Но мысль о кривой генетике жениха никуда не денется. Она обострится, когда родятся внуки. И радости, что у меня появился зять, я не испытаю. Папаша освободится. Кому он приедет жить? К сыну. Никита взял Алису за руку. Вот-вот. Не стоило даже заводить с Ириной Николаевной разговор о женитьбе. Мало того, что она ушиблена смертью Эльвиры, так ещё и отец жениха на зоне. «Нет моего согласия на ваш брак», — заявила наша клиентка. «Нет. Развод. Немедленно. Сию секунду. Пусть этот подлец убирается вон». Никита прижал к себе Алису. Ожидаемая реакция. «Мы оказались в тупиковой ситуации». Жена любит мать, но жить с Ириной Николаевной невозможно. А потом добавилась ещё одна проблема. Я тогда жил в Лондоне, но в Москву летал почти каждую неделю для встреч с Алисой. Как-то раз выхожу из самолёта, и в веб-зале аэропорта вижу человека. Лет ему примерно, ну, за пятьдесят. Одет хорошо, более никого в помещении не было. «У меня нет багажа, я хотел уйти, но незнакомец спросил. «Вы господин Ракитин?» Я удивился, но ответил «да». Он вынул из кармана конверт. «Вам просили передать это». «Неожиданно, правда?» Я от растерянности взял письмо, посмотрел на конверт. Мятый, грязный, без марки и адреса. Внутри всё, что угодно может быть». В Англии в тот год пресса постоянно писала о чиновниках, которым присылали депеши с белым порошком. Мужчина понял мое настроение, встал и тихо сказал. «Всеволод Игоревич рад, что у вас все хорошо». И ушел. Имя отца как на бат прозвучало. Я выбежал на улицу, вскрыл конверт. У отца интересный почерк. Наклон букв не вправо, как у большинства людей, а влево. И он ставит черточки над буквой «М» сверху, а над «Ш» снизу. Его так в школе научили. Первые слова в письме «Привет, китенок, который ребенок-львенок» довели меня до слез. Отец называл меня маленького китенком. Никита, кит, китенок. Понятно, да? Я молча кивнула. Ракетин продолжал. Я отвечал папе «Я ребенок-львенок». Мне так мама говорила. До сих пор, если не постригусь коротко, Волосы начинают виться, шевелюра становится пышной. Отсюда львёнок. Мама умерла. Я вырос. Никто, кроме меня и отца, не мог знать о китёнке и львёнке. Это было первое послание от папы, которое миновало цензуру.